Дама окаймлявшей площадь были открыты. Дождь уже прекратился, но плотное как войлок небо низко висело над крышами, не оставляя ни единой лазейки для солнца. Учафалькальде под руку падре Анхель задержал его. "Сесар Монтер, человек добрый", сказал он. "И всё это произошло должно быть из-за по мраченя рассудка". Вы правы, падры, нетерпеливо сказал Алькальт. Но не беспокойтесь, с ним ничего не случится. Идите в дом, вы нужны там. Алькальт приказал полицейским снять пост у дверей, а сам решительно зашагал прочь. Тут державшейся поодаль толпа прихлынула к дому пастора. Алькальт вошёл в бильярдную. Здесь его ждал полицейский со сменой чистой одежды лейтенантской формы. В это время бильярдная обычно не работала, но сегодня, хотя ещё не было и семи, она была уже набита битком. У четырёхместных столиков или же прямо у стойки несколько мужчин прихлёбывали кофе. Большинство были ещё в пижамах и домашних тапочках. Алькальт при всех разделся, вытерся до пояса пижамными брюками и молча стал одеваться, прислушиваясь к разговорам и комментариям посетителей. Когда он выходил из бильярдной, в голове его уже в мельчайших подробностях сложилась чёткая и достоверная картина случившегося. Любого, кто будет мутить воду в городе, упрячу в каталашку, с порога крикнул он публике. Так и знайте. Не отвечая на приветствие, он пошёл по булыжной мостовой, прекрасно понимая, насколько сейчас взвинчен народ. Был он молод, лёгок в движениях, и каждый его шаг выдавал в нём человека, способного заставить себя уважать. В 7 часов, дав прощальный гудок, покинули причал три судна, совершавшие грузовые и пассажирские рейсы три раза в неделю. Но на этот раз внимание на них никто не обратил. Алькальд прошел по галереи, где сирийские торговцы уже начали раскладывать многоцветье своего товара. Доктор Октавио Хиральдо, врач безопределенного возраста, с головой усеянной напомаженными бриолином с завитками волос, из дверей своего кабинета наблюдал за отплытием судов. На нем тоже была пижама и домашние тапочки. — Доктор, — сказал Алькальд, — одевайтесь. нужно сделать вскрытие. Медик заинтересованно посмотрел на него и, обнажив ряд белых и крепких зубов, сказал: "Значит, сейчас будем делать вскрытие?" и добавил: "А вы делайте явные успехи". Алькальт попытался улыбнуться, но больная щека напомнила ему о себе, и он прикрыл рукой рот. "Что с вами? Проклятый зуб!" Доктор Хиральдо явно был расположен почесать языком, но алкальт торопился.